«Я не узнаю их», — сказал изумленно Билли. «Что это?» «О, мистер Байерн, это просто невозможно», — прошептала вдруг девушка в страшном волнении. «Ведь это капитан Норрис и мистер Фостер, штурман с Лотоса». Байерн приподнялся. Отряд находился как раз против их убежища. «Сидите здесь», — прошептал он сурово. «Я пойду освобождать их». И прибавил. «Ради вас, потому что люблю вас». «Ну что ж». «Смейтесь опять!» И он ушел. Он быстро побежал по берегу, прячась от самураев, которые уже миновали остров. В руке у него было длинное боевое копье туземца, которого он убил. За поясом висел длинный меч Оды и Оримота, а в кобуре находился револьвер Терье. Барбара Хардинг тревожно следила за ним глазами, пока он переходил реку вброд и карабкался на противоположный берег. Она видела, как он побежал за уходившим отрядом. Вот он высоко поднял копье Из его груди вырвался такой воинственный крик, которому позавидовали бы дикие индейцы. Воины обернулись как раз в ту минуту, когда копье уже летело по направлению к ним. Метнув копье, Билли выхватил свой револьвер и открыл стрельбу. Оба пленника воспользовались замешательством своей охраны, чтобы схватиться с туземцами и овладеть оружием. В отряде было всего шесть самураев. Двое оказались убитыми в самом начале нападения Байерна, но остальные четверо, оправившись от первого испуга, Яростно бросились на своих врагов. Снова в самую критическую минуту револьвер Терье дал осечку. Обозлившись, Байерн отказался от этого оружия и взялся за длинный меч. норис подхватил с земли копье Байерна и проткнул им одного из японцев, набросившегося на Билли. Теперь силы оказались равны. Трое боролись против троих. норис на славу работал копьем. Оно оказалось самым действенным оружием против мечей самураев. Он убил им своего противника, и бросился теперь на помощь Фостеру. Зато дела Билли оказались не столь блестящими. Барбара Хардинг видела издали, что искусный противник теснил его. Она видела, что Билли тщетно старался проскочить мимо японца и схватить его сзади руками. Если только Байерну не оказать помощь и очень быстро, он погиб. Девушка схватила короткий меч, который она постоянно носила, и бросилась в реку. Ей еще ни разу не приходилось переходить через нее, потому что Байерн всегда переносил ее на руках. течение было быстрое и сильное. Оно почти свалило Барбару с ног, когда она была на полпути, но ей ни на минуту не пришло в голову отказаться от своего намерения. Ей показалось, что прошла целая вечность, пока она добралась наконец до берега, и вскарабкавшись наверх, с радостью увидела, что Байерн еще держится. Фостер и Норрис теснили своего противника, и опасность им не грозила. Девушка подбежала к Байерну. Она увидела злобную усмешку на коричневом лице врага, увидела, как блестящий меч сделал неожиданный финт. Байерн ответил неловким выпадом, но меч самурая отклонился в сторону и ударил его по голове. Она опоздала на одну секунду. Он погиб, но она отомстит за него. Едва меч самурая коснулся Билли, как острие меча Оды и Оримота вонзилось в темную грудь дикаря. Громко вскрикнув, он упал рядом с телом своей жертвы. Барбара Хардинг бросилась к Байерну. Жизнь, по-видимому, покинула его. С криком ужаса приложила она ухо к губам Байерна. Дыхания не было. «Вернись! Вернись!» — сквозь рыдание повторяла она. «Господи, зачем я смеялась? Билли, Билли, я люблю тебя!» И дочь миллиардера Антона Хардинга, обняв голову хулигана с большой авеню, осыпала поцелуями бледное окровавленное лицо. В эту минуту Билли Байерн внезапно открыл глаза. Она была поймана на месте. Спасения не было. Барбара страшно покраснела, а Билли Байерн обвел ее шею руками, привлек к себе и поцеловал. На этот раз она не упиралась руками ему в плечо и не отталкивала его. «Я люблю тебя, Билли», — сказала она просто. «Вспомни, кто я и какой я», — напомнил он ей сурово. Она повторяла, «Я люблю тебя, Билли, таким, какой ты есть. Навсегда? Пока смерть не разъединит нас». В этот момент Норрис и Фостер, справившись со своим противником, подбежали к ним. «Он тяжело ранен, сударыня?» — издали закричал капитан. «Не знаю, капитан норис ответила Барбара. «Я как раз пыталась помочь ему встать», — прибавила она, стараясь объяснить ему странное положение своих рук вокруг шеи Билли. Услышав свое имя, Норрис вздрогнул от удивления. «Кто вы?» — кричал он. «Каким образом вы меня знаете?» И когда девушка повернулась к нему лицом, он отступил назад и воскликнул. «Господи! Да это мисс Хардинг! Вот счастье!» «Мисс Хардинг, вы живы?» наскажите на милость, откуда вы взялись?» спросила девушка. «Это длинная история, мисс», — ответил капитан. «И конец ее очень тяжелый для вас, но вы должны постараться молодцом перенести удар». «Неужели вы хотите сказать, что отец мой умер?» спросила она, вся похолодев, и в глазах ее отразился ужас. «Мы надеемся, что нет», — печально ответил Норрис. «Он был захвачен в плен островитянами», Но я надеюсь, что они все-таки не убили его. Мы пошли ему на выручку и сами попались. Он и мистер Меллори были захвачены три дня тому назад. «Меллори?» — взревел Билли Байерн, который, казалось, сразу оправился от полученного им удара. «Меллори жив?» «Он был жив вчера, сэр», — ответил Норрис. «Так, по крайней мере, уверяли нас эти желтые черти, от которых вы нас мужественно спасли». «Слава Богу!» — прошептал Билли Байерн. «Почему же вы думали, что он умер?» — спросил капитан, пристально вглядываясь в Байерна и стараясь припомнить, где он видел это лицо. Другой человек постарался бы увильнуть от прямого ответа, но новый Билли Байерн не был трусом ни в каком отношении, ни в физическом, ни в моральном, и просто ответил. «Потому что я думал, что я убил его в тот день, когда мы напали на лотос». Капитан Норрис взглянул на говорящего с нескрываемым ужасом. «Вы?» — скричал он. «Вы принадлежите к тем проклятым разбойникам? Вы тот человек, который почти убил бедного мистера Меллори?» «Не судите его опрометчиво, капитан Норрис», — сказала девушка. «Если бы не он, меня давно бы и постигла бы смерть или участь хуже смерти. Когда-нибудь я расскажу вам о его геройстве. И не забудьте, капитан, что он только что спас вас и мистера Фостера от плена и, возможно, от смерти». «Правильно», — воскликнул капитан, я хочу поблагодарить его». «Но я не понимаю, как же это с Мэллори...» «Это теперь неважно», — перебил Билли Байерн. «Главное, что он жив, и мои руки не замараны его кровью. Рассказывайте вашу историю». «Хорошо. Так вот, после того, как пираты покинули нас», — начал свой рассказ капитан, — мы установили радиоаппарат, который они у нас не нашли, и в скором времени были замечены военным кораблем «Аляска». Ее командир дал нам часть своего экипажа, чтобы привести яхту в исправность, снабдил углем и провизией, и стал на якорь около нас, пока мы чинились. Это заняло не так много времени, как мы сперва думали. Затем мы отправились в сопровождении военного крейсера на поиски Кларинды, так капитан Симс назвал свое судно, и напали на ее след благодаря одной китайской джонке, мы были тогда к северу от Люсона. Китайцы сказали, что они слышали от туземцев маленького острова вблизи Формозы, что там во время последнего тайфуна потерпело крушение какая-то бригантина. Описание корабля заставило нас подумать, что это была Кларинда или вернее Полумесяц. Мы направились к острову и после долгих поисков нашли матросов, переживших крушение. Каждый из них старался взвалить вину на другого, но наконец мы добились от них, что какой-то человек по имени Терье и матрос Байрон увели вас вглубь страны и что они долго считали вас погибшими. Несколько дней тому назад от одного захваченного ими в плен туземца они узнали, что вы бежали и скрылись где-то в глубине острова. «Знаете ли вы что-нибудь о мистере Дивайне?» спросила через силу девушка. «Он когда-то был... моим большим другом». «Дивайн?» переспросил капитан. «А, это верно тот, который застрелился». «Застрелился?» воскликнула взволнованная Барбара. «По крайней мере так рассказывают матросы полумесяца», пояснил капитан. «Но они дают такие сбивчивые показания, что командир военного корабля решил придать... военно-морскому суду чернокожего повара Бланко. «Мы решили отправиться на ваши поиски», — продолжал капитан. «Ваш отец сгорал от нетерпения скорее найти вас и был недоволен кажущейся медлительностью начальника военного отряда». Он не утерпел и пошел вперед с мистером Меллори. Мистер Фостер, я и двое матросов с яхты «Лотос» присоединились к нему. Три дня тому назад на нас напали туземцы. Ваш отец и мистер Меллори были захвачены в плен. Мы попытались вернуться к отряду моряков, но сбились с пути и блуждали по острову, пока несколько минут тому назад не были вновь застегнуты туземцами. Оба матроса были убиты, а мистер Фостер и я взяты в плен. Остальное вы знаете. Байерн встал. Он подобрал свой меч и револьвер и заткнул их за пояс. «Вы оба оставайтесь здесь, на островке, и охраняйте мисс Хардинг», — сказал он. «Если я не вернусь, то постарайтесь дойти до морского берега и по нему добраться до бухты». «Прощайте, мисс Хардинг». «Куда вы идете?» — вскричала девушка. «Освободить вашего отца!» «И мистера Меллори!» — ответил Билли.